Глава двадцатая. Новые партнеры. Как всегда, Мелодор продемонстрировал высокую менеджерскую эффективность, и уже через пару минут в моем номере стартовала кровопийская процедура с одним из его подчиненных. Пэт кусал решившего переквалифицироваться в ремесленника-торговца с совершенно благостным видом, словно говорившим «кто хорошо работает, тот хорошо и питается» а мы спустились снова на первый этаж для подведения итогов дня и определения новой мишени для завтрашнего набега. Итоги подвели быстро. Лута натащили тысяч на сорок пять золотых монет, и это как минимум. Я взял пять уровней, половину того, что мог бы работать сегодня в одиночку, но Адельхейт, стартуя с совсем небольшого тридцать седьмого уровня и добивая сотни подраненных мной зомби, Взяла пятнадцать. Успев сбегать к Альрауну, она радостно сообщила, что он добрался до двадцать второго уровня с первого, каким был еще утром. Надеюсь, это положительно скажется на нашей удаче. Как конкретно кто его знает? Тут же, по словам Кэмлейта, нужно было еще, чтобы мелкий засранец был доволен своей хозяйкой. А степень его довольства определить было сложно. Вроде бы золотая порча ему понравилась. Но не начнет ли он злиться из-за того, что в нашем сельпо не возможно найти портного, готового взяться за шитьё одежды из такого дорогостоящего материала? Жрать то, что готовит наш весьма кстати попавший семье Шауль Роми повар, и томить тоже начал. Но и тут сложно сказать, насколько он доволен. Учитывая, что всяческие гадости по поводу еды, он все же продолжал говорить, хоть и уплетал ее за обе щеки. Полученные десять баллов кинул в интеллект. Для моей визуализации самое то. Да и экономить эликсиры на ману надо. При моей новой тактике маной не напасешься. Что касается Фандора, Регнейта и Ситвика, то они были удовлетворены, что так быстро окупают вложенные мной в их грейд и снаряжение Десятки тысяч золотых монет. Новый уровень ни один из них не взял, но они по этому поводу и не парились. Привыкли работать как часть команды и были очень довольны моей высокой оценкой их роли в сегодняшних боевых действиях. «Ну что же, сегодняшний день можно смело назвать удачным», — поднял я кружку с пивом в качестве тоста. «Но мы с Фандором достигли согласия в том...» что нам лучше какое-то время обратно в даблверне возвращаться. Я в параллельном мире не так и давно мест где можно успешно грейдиться, зная не так и много. Может у вас будут какие-то предложения. Милодор и андор переглянулись, и эльф взял слово: « Труй, конечно же, мы знаем десятки крупных городов в параллельном мире, ныне захваченных нечистью. «Но у меня есть другое предложение. Тысячи наших братьев все еще томятся в неволе, как когда-то мы, до того, как появился ты и принес нам свободу. За время плена мы сменили несколько лагерей, и в каждом из них было множество заключенных. Несомненно, что многие из них сейчас уже погибли, но наверняка не все». Я предлагаю приступить к освобождению пленников и начать это благородное дело с первого лагеря, в который мы попали после разгрома каравана. Он расположен там же, в окрестностях транк Я призадумался. Милодор поднял непростую тему. С гуманистической точки зрения все им сказанное правильно, но, как всегда, есть вопросы. И их много. Перфундар пока никак не высказывался по поводу того, что я разместил в его городке более шести десятков НПС, ему никак не подчиняющихся. Но что будет, если мы припрем, к примеру, еще несколько сотен? Не уйдет ли внезапно репутация с ним в минус? И не попросят ли меня с Адельхейт и Ликвалом вообще убраться во свояси вместе с освобожденными пленниками? Идти-то нам особенно некуда, разве что на старую базу, недавно отбитую армией двух королей в нечисти. Нет, и туда можно соваться только с гномами и орками, а вот куда девать всех остальных? Опять же, содержание освобожденных в городке. Таверна, конечно, резиновая и постой дешёвой. Сотню можно разместить на месяц с питанием за триста золотых но гораздо больше понадобится потратить одноразово на одежду, да на тот же бордель, а то узнают, что первым освобожденным я борделя платил, а им нет обидеться, и тяжело потом будет с ними сотрудничать. По мере моих размышлений взгляд Мелодора стал меняться. Убежденность в правильности своего предложения сохранилась, но надежда на мое согласие стала пропадать». Внезапно мигнуло уведомление. Помогите Мелодору добиться реализации его давней мечты по спасению узников нечисти, томящихся в лагере около Транкрена. Награда. 3500 опыта, 1400 золотых, плюс 5 к репутации в отношениях с Мелодором, плюс 4 репутацией с его подчиненными. «Ну так это другое дело. Вот так сразу бы и надо начинать. Если беру квест, шансы огрести проблемы с Перфундаром резко снизятся. Все же, он же тоже давал мне квесты против нечисти. Хотя ладно, на самом деле трудно сказать». Спасает ли меня квест на спасение узников от возможных проблем с Перфундаром, но я точно знал, что от квестов отказываться грех. Вот и не буду. Пусть этот не очень жирный по награде, но и с Перфундаром пришлось начинать с пустяков, мало ли что потом еще привлекательного поступит и от него, и от Мелодора. Принял квест, задумался снова. Лицо Мелодора в момент, когда я нажал на «принять», просияло. Блин. Но дело рискованное. А Дельхейт непременно с нами увяжется. Решил все же уточнить. «Освобождать лагерь пойдем не завтра. Надо еще апгрейдить через Пэта как минимум нескольких воинов. В пятером идти слишком рискованно. Предложи мне что-нибудь на завтра». Крупный город, где будет много зомби. Совершенствуем там сегодняшнюю тактику, есть у меня еще идеи. И каждый вечер будем гредить двух-трех бойцов, пока я не решу, что у нас их накопилось достаточно». «Конечно, трой!» — весело ответил Мелодор. «Могу предложить город, в котором точно будет много нечисти. Кейтриа. Очень хорошо расположен». Бывшая столица небольшого, но серьезного королевства эльфов. По размеру почти как Даблвир. Больше не из-за значения королевства, но из-за того, что это был важный торговый узел. Там есть и пересечение двух судоходных рек с соответствующим портом. Через него проходит и важнейшая сухопутная дорога нашего мира. По этим причинам там можно ожидать присутствия нечисти. «Но стоит подумать о том, что там может быть слишком серьезное присутствие нечисти, по тем же причинам, которые ты только что озвучил», — вступил в разговор до этого молчавший Фандор. «Это не дремучая гномия королевства на Ашибе. Там и дьявол может оказаться. А если там будет дьявол, то они без свиты не ходят. И чертей с демонами будет на порядок больше». Да и тех же джиннов может оказаться вовсе не дюжина. Я помалкивал до поры до времени. Пусть себе дискуссируют. Заодно побольше сам узнаю. Пожалуй, ты прав. После небольшой паузы согласился Мелодор. встречи с дьяволом, спаси нас, добрые боги, мы не готовы. Да и никто не готов. Хорошо. Тогда ищем город, такой же, как Даблвир. «Большой, но не имеющий стратегического значения. К примеру, как тебе Эйлунет?» «Захолустье, вряд ли туда пошлют дьявола». Подумав секунд пять, фандор кивнул. «Практически идеальный вариант для наших нужд». И, посмотрев на меня, добавил. «Эйлунет расположен в центре лесистой горной равнины». С одной стороны находится непреодолимый по высоте горный хребет, с другой через высокие холмы есть выход на огромную лесистую равнину Ксхевахайр с несколькими городами, намного меньшими по размеру и множеством деревень. Лес на равнине Ксхевахайр настолько ценился эльфами за природную красоту, что там было запрещено строить крупные города вследствие чего в этой местности находилась самая дорогая недвижимость среди всех эльфийских территорий. В некоторых королевствах гномов можно было купить перспективный участок для добычи золота по той же цене, по которой у эльфов на территории этого леса обходился небольшой особняк на полянке среди лесистых угодий. «Скажем так...» решил прояснить ситуацию Мелодора. И Илунед, такой большой по размеру, из-за того, что многие эльфы, очарованные невероятной красотой равнины Ксхевахайр, но не имея огромной суммы денег, чтобы поселиться на ней, прикупали недвижимость в Илунеде. Не так красиво, зато можно часто наведываться с визитами в расположенный по соседству Невероятный по красоте Ксивахайр, удовлетворяя свое чувство прекрасного. Я кивком подтвердил, что мне этот вариант подходит. Говорить не хотелось. Я уже представлял, что это там за такое чудо-лес можно увидеть на равнине по соседству, и прикидывал смотаться туда Садельхейт сразу после вылазки. Я обожаю красивые архитектурные памятники но еще больше красивые природные ландшафты. Тем более, что там большой опасности быть и не должно. Если на это равнине Ксивахайр расположены всего лишь городишки и деревни, то вряд ли сможет попасться какая опасная нечисть, которая будет в состоянии подпортить наше Садельхейд небольшое романтическое путешествие после работы. Отвлек меня от размышлений Фондор. «Вот что, Трой, я еще хотел уточнить. Эти сети из паутины, что ты ставишь на зомби, может быть, они у тебя есть в уже готовом виде? Тогда мы завтра сможем очень быстро их натянуть и прикрепить к стенам». И это он так вежливой форме поддал мне, по сути, идею. И действительно, зачем мне рисковать, мастеря сетку на месте из припасенной паутины, Если можно заранее изготовить не только паутину, но и сети и просто на месте сделать их концы клейками, чтобы приклеить к стенам домов. Одобрив инициативу Ассасина, который все больше показывал себя в роли хорошего советника, я решил за вечер изготовить побольше сетей на завтра. Место не занимает всего ничего, по весу тоже нет проблем, главное аккуратно сворачивать, чтобы не запутались при распаковке. Также надо использовать узлы поосновательней в местах пересечения нитей, а то очень уж скользкий материал. За до сна время я еще успел, помимо намеченных сетей, апгрейдить через пэта еще одного воина, кроме того торговца, из которого сделал ювелира. Звали воина Листикванен. Совсем уж причудливое имя объяснялось его гоблинским происхождением. Так же ДД, как и Ситвик, но, по счастью, магии. Склянки с его кровью тут же распили в нашем узком кругу. И я разжился еще одним навыком. Мастер грез седьмого уровня. Вы можете спать, стоя, легко сохраняя равновесие. Вы не издаете звуков, свидетельствующих, что вы спите. Скажем так, не то, о чем я мечтал, не в силах заснуть от предвкушения. Адельхей тоже получила навык. В отличие от моего, перспективы применения у него были, но пока что смутные. Мастер регулировки температуры поверхности тела восьмого уровня. Вы можете повышать или понижать температуру своей кожи в диапазоне 30 градусов. Энергозатраты на нагрев или охлаждение кожи снижены на 9%. Теоретически можно использовать в стелсе, понижая температуру тела до окружающей среды, чтобы продвинутая нечисть не замечала. Но это в том случае, если она действительно видит нас посредством инфра а это всего лишь моя теория. И как-то я не готов отправлять Адельхейт в близкий контакт с продвинутой нечистью, чтобы теорию мою протестировать. К счастью листиванн из крови которого Адельхейт этот навык усвоила, имея 239 уровень, подходил для роли подопытного кролика намного лучше. Когда на следующее утро мы прибыли открытым фандором порталом к стенам Эйлунеда, мы с Адельхейд были буквально очарованы не только изящным замком за невысокой стеной и архитектурой этого лесного города, но и огромным лесом, на холме, у кромки которого мы высадились. С вершины холма все было видно на несколько километров вокруг, как уходящий вдаль густой лес, так и часть зданий и замок в городе, стены которого были значительно ниже, чем в Даблвире. Но открытый нами портал привлек неожиданных гостей. С любопытством озираясь вокруг, я внезапно увидел на краю поляны двух то ли игроков, то ли НПС, гнома и человека. Судя по тому, что никто из моей компании, кроме меня, их не заметил, были они под стелсом от которого у меня имелся соответствующий амулет. «Милорд! Человек и гномы кромки леса направо!» Услышал я тихий голос Тхакуна. «Да, похоже, действительно под стелсом, который от призраков не помогал. Я решил, что лучше сразу выяснить, что они тут делают. Скорее всего, они из альянса кланов. Вряд ли мне снова попались чужаки не из него». А «Лучше с ними переговорить, мало ли, тут где-то армия, которая собирается напасть на город и захватить его. Нам тут тогда ничего не светит в плане охоты на нечисть. Разве что пригласят присоединиться к нападению. И я соглашусь, и так тоже прокачиваться неплохо». «Фандор, Адельхейт, пока готовьтесь, я отойду на пару минут. Тут появились у леса интересные собеседники. Если что не так, крикнул. Поняв по моему тону, что проблем не ожидает, оба кивнули, тут же завертев головами в поисках моих собеседников. «Привет!» — крикнул я, помахав еще и рукой, направился к замеченной парочке. Хотя тут же подумал, что махать можно было не затрудняться. «Мы все в артефактах от Ликвала. Черта с два, не с полсотни метров, смогут нас увидеть». Гном и человек переглянулись, но с места не сдвинулись. Дернулись они только тогда, когда я подошел метров на 20 Видимо, наконец увидели меня. «Ну, однако, какая у тебя скрытность?» — сказал гном дружески. «А то открывшися портал увидели, приветствие твое услышали, а кто и что непонятно». «Я трой», — представился я, подойдя наконец на десяток метров, и увидев что они оба из пекинской звезды перед этим кланом я свои обязательства выполнил дракона как и обещал привел и даже увел по первой просьбе то что они ему сражение слили так это не от меня зависело вроде проблем быть не должно а, -а, -а тот самый трой со значением сказал гном он же пекинский денди О мне тебя! Смотрю, поднабрал уровней!» Я этого гнома вообще в упор не помнил, но неудивительно, что он меня помнил. Я же тогда долго торчал возле их лидера, Хань Сина. «Что тут собрался делать?» — перешел к делу его партнер Джанг Чен. «Да вот пришел с четырьмя друзьями нечисть в городе пощипать», — ответил я степенно. «А у вас тут какой интерес?» «Да мы, собственно, тем же тут занимаемся», — ответил гном. «Погоди, пошлю запрос сотнику, не против ли он? Если ваша пятерка тут тоже попасется». Пока он закрыл глаза, набирая письмо на интерфейсе, Джанг Чен решил поддержать беседу. «У вас всех получаются такие клевые артефакты на скрытность, раз я все еще никого не вижу около закрывшегося портала». «Ну да, есть такое» утвердил я солидно и степенно. Не подскажешь, где можно разжиться такими же? Я хорошо заплачу, сказал Джанг Чен. Я тут же прикинул. Манивальду я комплекты отликовала, толкнул крупным оптом, по 3.000 за один. Мастерство Ликула с тех пор только выросло. Комплекты стали приносить больше бонусов, да и вообще «Где еще такие тут достать?» «Так сколько запросить за розницу?» «Могу раздобыть комплект за пять тысяч, если нужно», прикинув, предложил я. Гном внезапно открыл глаза. «А сможешь три? Нам с другом по одному, и сотник с удовольствием возьмет себе тоже. А я его уговорю, чтобы ты тут в этом городишке пасся на нечисти, сколько тебе влезет». Прикинув, я кивнул. «Замётано. Мне понадобится пару дней, чтобы раздобыть их. Спишемся и встретимся на этом же месте». «Лады», — просиял пекинский Дэнди. «Обожди пару минут, сейчас я сотника обработаю и дам тебе ответ». И снова закрыл глаза. Его напарник тоже был вдохновлён нашей сделкой и всячески старался развлечь меня беседой, пока гном переписывался со своим руководством. Оказалось, что он дважды погиб в битве при Брандаре, но это только добавило ему энтузиазма в борьбе с нечистью. В городе её полно, настоящие проблемы доставляют только джины. Из-за них приходится держаться всем вместе, это сильно затрудняет фарм, уменьшая лут. Когда сегодня соберутся все полсотни игроков, пойдут фармить. На полсотни джины нападают редко только когда подсоберут банду из демонов и чертей. Но это им делать все сложнее с каждым днем. Шкуры многих чертей и демонов удалось добыть, а новых в городе не появляется. Зато зомби просто море, учитывая, сколько народу тут раньше жило. Гном снова открыл глаза. — А можешь раздобыть четыре комплекта за двадцать тысяч? Сотник хочет задарить один из них клан-лидеру. «Могу. но ну, тогда встречаемся через три дня», — обдумав новое предложение, согласился я. В этот раз гном ушел в переписку всего секунд на пятнадцать, а затем вернулся к нашей беседе. «Порядок!» — Сотник просил передать, что ты теперь наш брат и можешь при желании присоединяться со своими друзьями к нашей сотне. И я рекомендую его совету последовать. Джанг Чен прав, одиночки или маленькие группы тут после того, как появились джинны, не выживают. Очень признателен за предложение, но у нас своя отработанная тактика охоты. Максимально дружелюбно отказался я, чтобы не обидеть собеседников. Пожелав удачи, вернулся к своей группе. Удачно сходил. Укрепил контакты с дружественным кланом, да и подзаработаем неплохо на заключенной сделке. Надо теперь только поаккуратнее использовать каменный град, чтобы кого из китайцев случайно не пришибить.